Сон в руку. «Ну как? Может, лучше холодно, чем жарко?» Сеня с усмешкой поглядел на Женьку. По лбу, конопатому носу и пухлым щекам которого текли струйки пота. Впрочем, и самому Сене приходилось сейчас не сладко. Солнце палило нещадно, а спрятаться можно было только обратно в пирамиду. Их здесь, кстати, было великое множество. Целый город! Раньше Сене казалось, что самый безжизненный пейзаж – это лунный. Мертвенный свет, белесые кратеры вулканов, темные воронки и расщелины. Но, как выяснилось, и солнечная панорама тоже не всегда веселит душу. Зной явственно, зримо висел в воздухе, и сквозь это марево все было видно немного расплывчато, смазанно, как сквозь тонкую марлю или капрон. Золотисто-желтый песок, золотисто-желтые пирамиды, горы, смутно золотившиеся вдали. Мертвым не нужно настоящее золото, им вполне хватит золота пустыни. И ни души, мертвая тишина, ни стрекота цикад этой неумолчной музыки юга, ни пения птиц. Только песок и мумии, лежащие в каменных гробницах. Сеня вспомнил мумию, которую он видел в музее, и ему стало страшно. А вдруг по ночам они выходят из саркофагов? Нет, конечно, он понимал, что это сказки, что в жизни такого не бывает. Но, с другой стороны, происходящее сейчас с ним тоже не должно было происходить, а ведь произошло. Мысль о мумии напрочь отбила у него охоту возвращаться в пирамиду, хотя там и было прохладно. Но куда в таком случае податься? И куда, в конце концов, пропал венька? Не мог же он испариться? Жарко, конечно, но не настолько же. Чернохвост, похоже, пора испытать твое волшебное мастерство, а то еще полчаса, и из нас получится шашлык по-египетски. Обратился Сеня к коту. Но кот как сквозь землю провалился, а вместо него вдруг, словно из-под земли, выросли дети. Если до этого Сеня еще немного сомневался в том, что Сильвестр заслал их в древний мир, то теперь сомнений не осталось. Мальчишки, плотным кольцом обступившие Сеню и его друзей, были вооружены копьями и кинжалами, одеты только в короткие до колен белые юбки. На ногах сандалии. Черные волосы коротко острижены, а кое-у-кого и вовсе обриты наголо. Старшему и, вероятно, самому главному было лет 16, а младшим лет по 10. Вид у них был довольно зловещим. Старший что-то сказал, и от звуков его суровой, но мелодичной речи тоже повеяло древностью. Сеня помотал головой и развел руками, показывая, что не понимает. Парень подозрительно сощурился, шагнул вперед, снова что-то сказал и потянулся к кинжалу, заткнутому за пояс. «Ну все!» — в ужасе подумал Сеня, но тут к нему на плечо спрыгнул Чернохвост, и ситуация резко переменилась. Парень остановился как вкопанный, а когда Чернохвост обратился к нему на том же певучей суровом наречии, рухнул на песок и воздел руки к небу. Его подчиненные проделали то же самое. Кот... Довольно ухмыльнулся. «Молодцы! Все бы так мяуня ну, приветствовали!» «Но почему?» — пролепетал Сеня. м, -м, -м плохо быть мяулограмотным!» — фыркнул кот. «Как говорил мой достопочтенный прапрапрадедушка, все наши беды от маловерия и невежества!» Уж он был ученый кот, не сам пошкин в стихах воспел. Кошки, да будет тебе известно, почитались в древнем Египте священными животными. А я у добавок, еще и говорящий. Парень, не поднимая головы, взмолился. Даже не понимая слов, Сеня чувствовал, что это мольба. Что он говорит? «Ах, да!» — спохватился кот. «Я и забыл, что вы не понимаете!» Он снова запрыгнул Ксении на плечо и дунул ему в лицо. Потом произвел ту же процедуру с Феней и Женей. И мгновенно бессвязные звуки древнеегипетской речи обрели смысл, сложились в понятные, хотя и довольно замысловатые фразы. «О, достославная Баста, богиня Луны!» сестра великого бога ра не губи нас жалких и неразумных помилуй ради нашей младости пощади и мы будем вечно служить тебе станем твоими верными рабами М -м -м, слыхали кот аж присвистнул от восхищения это вам не у василисы смел танку выклянчивать М -м -м. как бы только им поделать объяснить что я не она а он. А, впрочем, это все пустяки, мелочи. Главное, я теперь божество. мяу -мур. И тут Сеня вспомнил свой сон. Котик, миленький, зашептал он по-русски, испугавшись, что чернохвоста сейчас унесут во дворец, и ищи его свищи. Ты спроси их про веньку, куда веньку задевали. Кот важно разлегся на песке, как на бархатной подушке, и промурлыкал по-египетски, подкручивая лапой усы. — А где мой пляумянник, Племянник? «Племянник — растерялись египтяне. — Ну да, молодой такой, как эти. Чернохвост небрежно кивнул в сторону нашей московской троицы. — Они все мне пляумянники дети вашего, как его? богара — послышался потрясенный вопль. Вот — Вот-вот. Так где пляумянничек, спрашиваю? — Его увели, — став белее своей юбки, прошептал старший египтянин. Остальные молчали, не смея вмешиваться в разговор. — Кто увел? — спросил Сеня, девясь тому, что египетские фразы приходят ему на ум сами, без малейшего усилия с его стороны. Вот бы так владеть английским. А то долбишь-долбишь эти нелепые слова, а они все равно норовят выскочить из памяти. Здесь были люди сета, они и увели юное божество, с опаской, поглядывая на чернохвоста, пояснил египтянин. Час от часу не легче, с каждым ответом вопросов только прибавлялось. Однако кот предостерегающе прошептал. «Мелчи, боги не могут показывать свою неосведомленность». И вкрадчиво промурлыкал, делая вид, что имя Сета ему прекрасно знакомо. «Так-так, что понадобилось тут людям Сета?» «Сегодня мертвые принимали подношение, ответил юноша. «Жрецы принесли дары и уже собрались уходить, когда появился...» «Понятно, можешь не продолжать», — перебил юношу кот. Сеня... Только диву давался, когда он успел усвоить эти царственные манеры. — Они забрали его с собой? — Да, о баста. Они пытались договорить с ним, но он не ответил. И тогда жрецы решили отвезти его в город, к Сету. — Ммм, так-так. Кот, нервничая, стал постукивать хвостом по песку. — Что его ожидает в городе? — Будь он обычным мальчиком, я бы сказал, что ничего хорошего. Сет наверняка прикажет его казнить. «Но сыну бога Ра казнь не страшна», — сказал египтянин и радостно добавил. «А Сета Ра покарает». «Да-да, покарает», — подхватили его спутники, от восторга забыв про субординацию. «Ра убьет Сета, и мы сможем вернуться домой». «Да, но...» — растерялся кот. «Ра покарает не только Сета, но и весь город, если никто не вступится за его сына». Пришла коту на выручку находчивая Феня. «Вас, кстати, тоже. Зачем вы позволили его забрать? А ну, быстрее, ведите нас в город!» Разволновавшись, Феня совсем забыла про осторожность. «Не губи нас, госпожа! Нам в город нельзя юноший Юноша-египтянин упал на колени и умоляюще простер к Фене руки. «Ты только выслушай! Не гневайся! Я все расскажу, как есть!»